Глава третья. Четыре пары. Чем была загородная прогулка студентов и грезеток 45 лет тому назад, трудно представить себе в наше время. Окрестности Парижа уже не те. Облик того, что можно было бы назвать пригородной жизнью столицы, совершенно изменился в течение полувека. Где ходили дилежанцы, теперь ходят вагоны. Где плавали лодки, плавают пароходы. Теперь говорят о поездке в Фекан, как говорили в былое время о поездке в Сен-Клу. Париж 1862 года, город, которому вся Франция служит предместьем. Четыре парочки проделывали добросовестно все букалические дурачества, какие можно было бы только придумать в то время. Происходило это в начале каникул, в жаркий и ясный летний день. Накануне Февурита, единственная из четырех подруг, умевшая писать, написала за всех таломьесу «Как чудесно ехать гулять рано утром», причем сумела в одной строке наделать бездну ошибок. Поднялись они в пять часов утра. Затем поехали в дилижансе в Сен-Клу, любовались сухими фонтанами, восклицая, «Какое должно быть великолепие, когда играет вода!» Завтракали в черной голове, не слыхавшей еще о Кастене, Угостили себя партией в кольцо, в рощу большого бассейна, забрались на Диогенов фонарь, поиграли на пряники в рулетку у Севрского моста, рвали букеты в пьюто, накупили дудок в Нилье и ели везде яблочные оладьи. Словом, веселились напропалую. Девушки щебетали и радовались, как вырвавшиеся из клетки малиновки. Они сумасшествовали. Время от времени давали легкие шлепки молодым людям опьянение молодости. Счастливые годы. Трепетание крыльев однодневок. О, кто бы ни были вы, читатель, помните ли вы это? Бродили ли почаще, раздвигая ветки деревьев для милой головки, шедшей за вами? Скользили ли вы по откосу после проливного дождя, держа за руку любимую женщину восклицающую? Ах, пропали мои новые ботинки, я их совсем отделала. Скажем сразу, что веселая помеха в виде ливня миновала юную компанию, хотя при отъезде Февурита и прорекла материнским поучительным тоном «Дети мои, улитки ползают по дорожкам, быть дождю». Все четыре девушки были обворожительно хороши. Один старый классический поэт, пользовавшийся в то время репутацией, старичок, воспевавший свою Элеонору, кавалер Лабуис, гуляя под каштанами Сен-Клу, встретил их в то утро и воскликнул, имея в виду трех граций. Тут одна лишняя. Февурита, приятельница Блашвеля, двадцатитрёхлетняя старуха, бежала в центре компании, перепрыгивая через канавки и перескакивая через кусты, возглавляя веселое шествие с резвостью молодой дриады. Зефина и далее, красота которых по воле природы оттеняла одна другую, взаимно пополняя очарование каждой, были неразлучны из кокетливого инстинкта еще более, чем из дружбы, и, облакачиваясь друг на друга, принимали позы английских леди. Только что появившиеся первые кипсеки начали вводить в моду меланхолию для женщин, как несколько позднее должна была возникнуть для мужчин мода на байронизм, и прически прекрасного пола начинали уже слегка принимать вид мечтательной распущенности. Волосы Зефина и Дали были закручены, однако жгутами. Листолье и Фамейль, занятые спором о своих профессорах, объясняли Фонтини различие между дельвинкуром и блондо. Блашвель казался созданным самим небом для того, чтобы носить на руке по воскресеньям ходенькую мериносовую шаль за фавориту. Талямьес шёл позади всех, господствуя над остальными. Он был очень весел, но в нем чувствовалась власть, в его веселости было что-то диктаторское. Главный наряд его составляли нанковые панталоны цвета слоновых ног со штрибками из медных проволок. В руках массивная трость, стоившая 200 франков, и так как он все позволял себе, то во рту у него торчала странная штука, называемая сигарой. Для него не было ничего запретного. Он курил. «Замечательный человек этот таломьес говорили другие, восхищаясь. «Что за панталоны? Что за энергия?» Что касается Фонтины, то она была олицетворением радости. Великолепные зубы ее, очевидно, получили от Бога специальное предназначение — сиять при смехе. Она охотнее носила в руках, чем на голове соломенную шляпу с лентами. Белокурые волосы, склонные распускаться и расплетаться, их приходилось беспрестанно подшпиливать, казались созданными для бегства галатеи под ивами. Розовые губки ее трепетали от восторга, уголки рта, приподнятые сладострастно, как на античной маске эрегоны, казалось, подстрекали к вольностям, но длинные ресницы, скромно опущенные, набрасывали стыдливую тень на завлекающее выражение нижней части лица и обуздывали его шаловливость. Во всем ее наряде было что-то ликующее и светлое. На ней было барежевое платье мальвового цвета, башмачки, низковырезанные катурными из золотистой кожи, придерживались лентами, крестообразно обвивавшимися вокруг ажурного белого чулка. А плечи ее прикрывал кисейный Спенсер, изобретение Марселя, имя которого — Канзу, искажение — каннабиерского произношения слов «15 августа» должно выражать тепло, юг и хорошую погоду. Три остальные девушки, менее робкие, как мы уже сказали, были попросту декольтированы, что летом при шляпках, убранных цветами, очень грациозно и пикантно. Рядом с этими смелыми нарядами конзу белокурой фонтины с его прозрачностью, разоблачениями и недомолвками, скрывая и обнаруживая в одно и то же время, казался утонченным ухищрением стыдливости. Пресловутый трибунал любви, председательствуемый Зеленоокой Викантессой Десет, быть может, присудил бы приз кокетства именно этому конзу, претендовавшему получить приз за скромность. Иногда наивность оказывается величайшей опытностью. Это бывает ослепительный цвет лица, утонченный профиль, темно-синие глаза, пухлые веки. Маленькие ножки с высоким подъемом, чудесные тонкие связи рук и ног, белая кожа, сквозь которую тут и там сквозили голубые жилки, розовые невинные щечки, широкая шея эгинских юнон, с упругим и сильным затылком и плечами, словно вышедшими из-под резца кусту и со сладостной ямочкой посередине, видной из-под кисеи Веселая, стройная и изящная такова была Фонтина. Из-под ткани и лент виднелась мраморная статуя, из-под статуи душа. Пантина была красавицей, сама вполне того не осознавая. Редкие ценители-мечтатели, жрецы красоты, проводящие в тайне сравнение между действительностью и идеалом совершенства, различили бы в этой ничтожной швее под прозрачным покровом парижской грации черты древней священной гармоничности. В этой безродной девушке была двойная красота. Красота стиля и ритма. Стиль, форма идеала, ритм, его движения. Мы уже сказали, что Фонтина была олицетворенная радость. Добавим еще, что она была в то же время олицетворенная чистота. Для наблюдателя, который изучил бы ее внимательно, было бы ясно, что сквозь опьянение юности, времени, года и влюбленности пробиваются преобладающие ее свойства – скромность и сдержанность. Она словно постоянно недоумевала, это стыдливое недоумение и составляет оттенок, отделяющий психею от Венеры. У Фонтины были продолговатые тонкие пальцы-висталки, разгребающие золотой булавкой пепел жертвенного огня. Хотя она ни в чем не отказала Таламьесу, как это слишком явно обнаружится перед читателем дальше, но лицо ее в минуту спокойствия было полно девственности какое то выражение собственного достоинства и почти суровости минутами покоилось на нем нельзя было без удивления и волнения смотреть как внезапно без какого либо перехода ее веселье менялось на глубокую задумчивость сосредоточенность эти проявления задумчивости иногда оттененные строгостью походили на презрение богини ее лоб нос и подбородок представляли тот идеальный облик, который, отличаясь от общепринятых пропорций, и составляет гармонию лица. В характеристическом промежутке, разделяющем нос от верхней губы, у нее была та едва заметная и прелестная складочка, служащая признаком целомудрия, за которую Барбаросса влюбился в Диану, открытую при раскопках в иконии. Допустим, что любовь – грех, но у Фонтины – Невинность преобладала над грехом.